Просто остановись. Вы хотите максимально развить свои умственные способности? Тогда хватайтесь за все задачи, которые попадаются на вашем пути, и выполняйте любую работу, с которой вы можете справиться. Совсем недавно я бы посоветовала вам именно это. Я была многозадачной мамой. Но однажды я врезалась в другую машину на шоссе между штатами, и в результате получила черепно-мозговую травму, которая навсегда изменила мою жизнь. В первые дни и недели после аварии я употребляла слова не к месту, не могла держать эмоции под контролем, а моя память то возвращалась, то снова уходила. Мозг, на который я полагалась, как на источник независимости и силы, подводил меня. Врачи назначили мне месяцы когнитивной терапии и реабилитации, которые в конечном итоге помогли мне вернуться к нормальной жизни. Мне рекомендовали заниматься математическими онлайн-играми и использовать разные организационные инструменты, чтобы ничего не забывать. Многие из предоставленных мне ресурсов были бесценны, но из всех уроков особенно выделялся один — Я узнала, как важно замедлиться и не торопиться, пока мой мозг исцеляется. Мои дети-подростки часто расстраиваются из-за того, что компьютер слишком медленно грузится. Вместо того, чтобы терпеливо ждать, они без конца дергают мышку и нажимают на все кнопки подряд, после чего компьютер окончательно зависает, и его приходится перезапускать. Я поняла, что всегда относилась к своему мозгу точно так же. Я загружала его множеством проектов, сроков и мероприятий. Когда он не справлялся, я не сбавляла темпа, а вместо этого составляла очередной план самосовершенствования. Результатом становились длительный период эмоционального выгорания или болезнь, которые отбрасывали меня гораздо дальше, чем если бы я просто замедлилась. Я не заботилась о своем мозге, и он в конце концов дал о себе знать и потребовал выключения и перезагрузки, словно зависший компьютер. Я оправилась от черепно-мозговой травмы и вернулась к работе. Привычка брать на себя слишком много задач осталась прежней, но я не могу не признать, что снижение нагрузки явно пошло моему мозгу на пользу и стало для меня настоящим подарком. Я научилась расслабляться и могу позволить себе просто смотреть телевизионную программу, не работая и не читая во время рекламных роликов. Я поняла, что жить настоящим моментом значит концентрироваться на чем-то одном за раз. Теперь, если мои дети хотят что-то сказать мне, когда я сижу за компьютером, я отвлекаюсь от набора текста и смотрю на них, пока они не закончат говорить». Раньше я бы убедила себя, что, продолжая печатать, одновременно веду с детьми содержательную беседу. Я говорю «нет» гораздо большему количеству вещей, чем раньше, но я говорю «да» своей семье, вечерним прогулкам, специальным проектам, которыми увлечена больше всего. В последнее время я ощущаю гораздо больше покоя, и я знаю, что мой мозг благодарен мне за это. Стефани Девенпорт